Глава пятая. Ату пиратов. Когда дверь внезапно открылась, Демиду показалось, что он ослеп. Яркий сноб света, ударивший в глаза, заставил его отвернуться и зажмуриться. — Ну что, лидер, жив еще? — поинтересовался Тифон. — Жив? — еле слышно ответил Демид. — Вот и славно. Выходи. Он просидел в этой комнатушке, где находилось оборудование, предназначенное для фильтрации всех сточных вод, поступающих из многочисленных душей, раковин, туалетов, огромного носителя пламя, как ему самому казалось целую вечность. Высокая влажность, отвратительный запах, холод, пробирающий до костей, не давали ни согреться, ни задремать. «Казалось, еще чуть-чуть, и Демид потеряет сознание». Но, к сожалению, этого не произошло. Он мучился здесь, будучи не в силах ни провалиться в сон, ни выйти наружу. Действительно, наказание оказалось эффективным. Демид уже не раз упрекнул себя в том, что постоянно забывает, что находится не в своей академии и окружают его не курсанты и преподаватели, а совершенно посторонние, опасные люди которым совершенно нет дела до него самого, как и до его блестящих успехов и талантов в качестве пилота. Он здесь никто, и нужно было спрятать подальше свои спесь, гонор, самомнения, неимоверно завышенные после Академии, где он был самой настоящей звездой. Нет, становиться серой мышью крепким середнячком не стоило, нужно было на деле доказать, что он чего-то стоит». И именно с этой мыслью он покинул свою темницу. Оба пилота мяса нашлись там, где он и полагал, валяющимися на своих койках в отсеке, отведенном для их звена. Демид мысленно облегченно выдохнул. Ни Элла, ни тем более Дитра здесь не было. И хорошо, они бы сейчас сильно помешали его планам. «Здорово, парни!» — поздоровался он с пилотами-новичками — Те только неприязненно взглянули на него и вернулись к своим делам. Один закрыл глаза и сделал вид, что дремлет. Второй продолжал что-то рассматривать на своем порте. Я понимаю, что поступил с вами нечестно. Даже более того, повел себя как последняя скотина. Однако сейчас я лидер, и мне хотелось бы наладить с вами нормальное общение. Пока, лидер. — проронил один из пилотов, даже не взглянув на Демида. «А теперь отвали!» «Дитер уже что-то вам пообещал», — догадался Демид. «И вы согласились. Понимаю ваше решение». Оба пилота промолчали. «Но я хочу предложить вам помочь мне. Взамен вы получите контракты наемников, перестанете именоваться мясом и даже получите хороший куш после первого же боя». Пилот, прикидывающийся спящим, открыл глаза и с презрением взглянул на Демида. «Да кто ты такой есть-то, чтобы подобное обещать? Ты сам мясо! После этого боя я перестану им быть. Если переживешь», — хохотнул второй, продолжавший развлекаться спортом. «Вот для того, чтобы пережить, мне и нужна ваша помощь». «Ладно, молокосос, излагай». Демид мысленно зааплодировал сам себе. «Получилось. Пилоты хотя бы пошли на контакт. Теперь главное не сплоховать, убедить их в собственной правоте». И Демид начал излагать свой план. «Наверняка в самом начале или ближе к моменту, когда все пираты поймут, что они обречены, кто-то попытается сбежать. Причем будет их несколько, и всех одновременно мы поймать не сможем». «Однозначно кому-то дадут уйти». «Вы видели количество кораблей в пиратской эскадре и знаете, сколько есть кораблей у нас», — Демид указал на порт, закрепленный на руке одного из пилотов. «Ну и?» — поинтересовался второй. «Так вот, мы не дадим этому беглецу уйти. Мы его поймаем. Втроем». «Ну, если это будет какое-нибудь мелкое корыто, то да, поймаем». — Но ты ведь знаешь, наша основная задача — отвлекать противника, пока до пиратских кораблей не доберутся наши абордажники. — Знаю, — кивнул Демид, — но если убегающий корабль будет большим, то можно запросить командование, и оно наверняка согласится, позволит нам рискнуть. — Да конечно, — фыркнул пилот, — так они и доверят такую задачу мясу-новичку, который еще даже в заваруху ни разу не попадал. «Да и не факт, что мы окажемся рядом с тем кораблем, который решит удрать. Окажемся. Это уже моя проблема. Ну, допустим. Допустим, мы будем рядом с беглецом. Допустим, нам дадут добро на его преследование. Как мы его останавливать-то будем? У нас истребители. Что ими можно сделать против фрегата второго и выше класса? Мы даже щиты не пробьем». «Этого и не потребуется. Мы можем комплектовать свои корабли стазис-пульсарами», — Демид совсем недавно узнал о существовании подобных устройств. «Все-таки время, проведенное в пещере, не пропало зря. Представляли собой эти устройства аналоги штатных орудий для звездолетов. Но, в отличие от энергетических, кинетических, термальных пушек, стазис-пульсары выполняли иную цель» мешали работе двигателей корабля цели, существенно его замедляя. «Да ты рехнулся!» — возмутился один из пилотов. «Нас ведь размажут за секунды!» «Не размажут! Используем энергию на движки и на пушки, снимая с кораблей все щиты!» «Да ты псих!» — возмутились хором оба пилота. «Летать без щитов!» «Именно!» — кивнул Демид. Все-таки не зря он простудировал свой порт, а затем провел массу времени в раздумьях, продумывая различные технические схемы, которые доступны в свете открывшихся ему знаний и возможностей имеющегося оборудования. Оба пилота недоуменно переглянулись. «Парень, ты ведь понимаешь, что без щитов твой кораблик уничтожит с одного залпа?» Без всякой издевки прямо поинтересовался один из пилотов. «Вот что!» «Предлагаю сходить в центр обучения и все испытать на деле. Вы убедитесь, что без счетов, перебросив всю энергию на движки и пульсары, выжить можно. Даже имея на хвосте вражеский истребитель, вы сможете прожить хотя бы минуту-две». «И смысл? От этой минуты другой!» — хмыкнул второй пилот. «Давайте вы сначала убедитесь, что минута-другая у меня будет, и вы меня не собьете, а затем все остальное». «Черт с тобой, убедил!» — махнул рукой один из пилотов. «Я не совсем понимаю, как мы удержим корабль-беглец, и тем более, как с него получим куш. Ты ведь хочешь поделить корабль на троих?» «Типа того», — кивнул Демид. «Поверьте, вы и получите свой куш, и давайте в конце концов уже по-нормальному познакомимся. Я Демид». Демид протянул руку одному из пилотов. Тот несколько секунд внимательно смотрел на нее, а затем неуверенно пожал. «Я — Жадина». «Жадина?» «Да, это мои позывной и имя». «А имя-то нормальное у тебя какое?» «Неважно, зови Жадиной». «Ну, хорошо». «А я — Эйдел», — представился второй. «Ну что ж, вот теперь мы хотя бы можем нормально обращаться друг к другу. Ну что?» «Пойдем тренироваться?» «Ну пошли, покажешь, что ты там задумал», — хмыкнул жадина. После того, как они в тот первый день улеглись в кресло, а техники провели все необходимые подготовительные работы, подключив их виртуальные терминалы в единую сеть, в виртуале вся тройка застряла почти на 12 часов, вывалившись в реал только к вечеру. Когда они сидели в столовке и быстро поглощали пищу, Жадина не выдержал первым и сказал, «Черт, Демид, а ведь может сработать. Конечно, слишком много «если», но забери меня бездна. Мы ведь смогли продержаться против ботов целых четыре минуты. С людьми, конечно, такое не пройдет, максимум две, но и этого будет достаточно». Демид ухмыльнулся и кивнул. «Так и есть. Теперь убедились, что план может сработать». «Есть одно «но», — мрачно сказал Эйделл и Жадина и Демид уставились на него. «В предстоящем бою Дитер намеревается тебя убить». «Значит, он все-таки подкупил вас», — задумчиво протянул Демид. «Нет», — покачал головой Эйдел. «Он даже не собирался нам ничего платить. Просто предупредил, чтобы мы не вертелись рядом с тобой, иначе один неудачный выстрел — и все». «Значит, нужно быть готовым к тому, что, как только к нам приблизится Дитер, мне нужно будет уходить». «Он сильно удивится тому, что увидит», — хохотнул жадина. «Быть может, если подвернется случай его самого, убрать?» «Нет», — ответил Демид, — «в этом бою наша главная цель — трофей. С его помощью мы перестанем быть мясом. Вы станете полноценными пилотами, а я лидером или даже... что даже?» — Увидите, — отмахнулся Демид. — Вот после этого уже нужно будет разбираться и с Дитером. И, кстати, Демид радостно хлопнул по столу. — Я знаю, кто нам поможет. — Вот что, как закончите здесь, возвращайтесь к тренажерам, а я скоро подойду. — А ты куда? — поинтересовался жадина. — Заключать союз с селом. Он тебе что-то предлагал? — Намекал. — Тогда смотри, чтобы он не записывал ваш разговор. «Предупредил жадина. Ты, когда к нам пришел, я подумал, что провоцируешь нас рассказать про покушение на тебя и хочешь настучать Тифону». «Да поверил бы он мне!» — хмыкнул Демид. «Поверил бы, если разговор был бы записан!» — без усмешки ответил Эйдел. «Как это? Нейросеть и порты могут фиксировать разговор. Он может стать уликой, вещественным доказательством. А в среде наемников убийц не особо жалуют». «Если докажешь, что он пытался тебя убить, то...» «Что, убьют его?» «Нет, но точно ссадят в ближайшем порту, разорвав контракт. Зачем в наемном отряде человек, к которому нельзя повернуться спиной?» «Да какое всем дело до моих с ним разборок?» — удивился Демид. «Это сегодня у него с тобой разборки, а завтра еще с кем-то. Мало ли, затаит обиду, а затем из-под тяжка во время боя и ударит». И хрен его знает, как это отразится на группе в целом. Кто ему доверять будет после первого раза? Да никто. И зачем тогда нужен боец, если даже свои не хотят поворачиваться к нему спиной? Не доверяют ему. — Вот как! — понятливо хмыкнул Демид. — Спасибо за подсказку, парни. Но Эл, как мне кажется, нормальный мужик. И подобные финты он не станет проворачивать. — Ну, как знаешь. Пожал, жадино плечами. 3, 2, 1. Истребитель, словно снаряд в жерле орудия, устремился вперед за секунду, преодолев весь разгонный стартовый коридор, оказавшись в космосе. Где-то там, среди звезд, пока совершенно незаметные для глаза, к пламени спешат пиратские фрегаты, считающие его рудовозом, жертвой из которой можно легко получить немалые деньги. И именно сейчас, в эти самые секунды, операторы сканеров недоуменно уставились в экраны своих терминалов, обнаружив массу мелких точек, окруживших рудовоз. Всего несколько мгновений пройдет прежде, чем операторы осознают, что это не помехи, не обман их собственного зрения, а действительно отметки малых кораблей. Но будет уже слишком поздно. Истребители флота Брабант устремились к ним. А следом за истребителями из огромной туши пламени начали появляться и десантные боты. Пираты сориентировались быстро. Несколько фрегатов начали закладывать резкий поворот, разворачиваясь на 180 градусов, собираясь убегать, спасаться. Многие из них все еще не поняли, что случилось, продолжая идти прежним курсом. Именно эти тугодумы станут первыми жертвами десантных ботов. Каждая секунда... Каждый, пройденный десантными ботами и этими фрегатами километр, навстречу друг другу, приведут к неизбежному финалу. Бывшим пиратским кораблям суждено сменить род деятельности, превратившись из грабителей в благородных наемников. Истребителям пламени предстояло идти дальше. Их целями являлись как раз те из пиратов, кто оказался более осмышленным. Их нужно было отвлечь и занять, задержать, пока не подоспеют десантные боты. Звено Демида достался фрегат, удиравший в первых рядах. Для обычных наемников это показалось бы неприятным поворотом. Однако для самого Демида, как для Жадины и для Эйдела, это стало настоящим подарком судьбы». Им и нужно было отойти как можно дальше от основного побоища, оставив позади себя на безопасном расстоянии двух пилотов своего звена — Элла и Дитра, которым, казавшийся недалеким увольнем, но являвшийся на редкость хитрым Тифон, приказал помогать первому звену, попавшему в переплет. Фрегаты отбивались от них так, словно это был бой насмерть. Хотя так оно и было. Кому из пиратов хотелось идти в мясо? Именно будучи мясом, легче всего расстаться с жизнью. Поэтому пираты сражались отчаянно. Перед тем, как непосредственно вступить в бой, а точнее, начать отвлекать на себя турели непосредственной обороны, Демид успел выпустить трех дронов, которых еле выклинчил у начальника ангара. Хоть и редко их использовали пилоты-истребители, но на складе они были, пусть и мало. Демид рассматривал сканер. До подхода десантных ботов необходимо было продержаться всего пару минут, а затем... Затем, или даже еще в эти оставшиеся пару минут, и должно было случиться то, что они, Демид Эйдел и Жадина, так ждали, какой-нибудь корабль пиратов должен был вырваться из бойния. И это случилось. Правда, все получилось так, как Демид даже представить себе не мог. Вилк Брабант, р анатье Барон Брабанский, лишенный наследства, права на титул и возможности вернуться домой. Адмирал флота Брабант, один из самых беспощадных и опасных наемников, сидел в кресле капитана и рассматривал тактическую карту. Пока все шло просто отлично. Ни один из кораблей противника не успел уйти далеко. Практически все фрегаты были связаны боем с истребителями пламени, и через пару минут... К ним доберутся абордажные боты. Единственное, что смущало Вилга, это флагман пиратской эскадры. Легкий крейсер «Новое начало» повел себя неправильно. Нет, когда остальные пираты бросились на рудовоз, которым до поры до времени прикидывался носитель пламя, «Новое начало» сильно отстал, но так и должно было быть. Фрегаты превосходили его в скорости как минимум в полтора раза. Однако почему крейсер так и не набрал максимальной скорости, почему начал поворот так рано, намного раньше, чем это начали делать фрегаты, Вилк не догадывался? Хотя нет, догадывался. Тут и думать нечего было. На борту нового начала был интуит. Слабенький, возможно, даже не пользующийся откровением, но был и к его советам прислушивались старшие офицеры, или, может быть, он сам был старшим офицером корабля, кто знает. Как бы то ни было, но по всему выходило, что самый лакомый кусочек торта уйдет. И Вилк старался успокоить себя, не винить в происшедшем. Ему был чертовски нужен этот корабль. Но стоит только дать слабино, поддаться разбушевавшейся в нем жадности, отдать приказ кораблям начать преследование противника, как все затрещит по швам. Сейчас истребители отвлекают противника, а бота уже на подходе. Буквально несколько минут, и весь флот пиратов станет его, Вилга, собственностью. Однако за эти две минуты крейсер уйдет, и нагнать его будет невозможно. Если же бросить истребители на новое начало, то они, возможно, смогут его затормозить. Но тогда придется пожертвовать частью фрегатов, которые могли бы влиться в его флот. Без истребителей пираты смогут расстрелять десантные боты и убежать. Неимоверным усилием своей железной воли, которая до сих пор и поддерживала жизнь в его израненном полуживом теле, Вилк загнал свою жадность как можно глубже, продолжая спокойно наблюдать за положением своих и вражеских кораблей на тактической карте. Однако неизменно предательский его взгляд соскальзывал к жирной красной точке, все больше и больше отдалявшейся от свалки. — Крейсер уйдет! — печально констатировал Тифон, первый помощник и зам Вилга, а также капитан носителя пламя. Стефон был одним из тех, кто знал Вилга не адмиралом флота наемников, а глупым дворянином, попавшим в серьезный переплет и вынужденным бежать с родины. Они многое прошли вместе, многое пережили и на многое смотрели с одинаковой точки зрения, вот как сейчас. Оба сожалели об упущенном вражеском корабле, но и прекрасно понимали, что ничего с этим поделать уже нельзя звено 2.1 просит разрешения на преследование крейсера!» — раздался вдруг голос оператора связи. «Это кто?» — оживился Вилк. «Мясо!» — поморщился Тифон. «Толку от них!» 2.1 требует связи!» — сообщил оператор. «Что-то у тебя мясо совершенно распустилось!» — хмыкнул Вилк Тифону. «А нечего было ему разрешать оставаться в лидерах только из-за спора с тупым наемником!» Парировал тифон и тут же рявкнул оператору: Давай его сюда. Звено 21 просит, разряды что, щенок, забыл, кто ты есть? Что ты сделаешь на своей малявке крейсеру? Я бы тебя даже на фрегат не бросил, все равно не остановишь! заревел тифон. Прошу вывести тактические данные по крейсеру! спокойным голосом ответил парень, купленный всего пару дней назад на арабском рынке. «Да ты!» — Тифон даже задохнулся от подобной наглости. «Выведи!» — приказал Вилк. Тифон, в каком бы гневе он ни был, помнил свою вассальную клятву и никогда не оспаривал приказы Вилга в бою. Вне боя он мог спорить часами, но только не сейчас. Он, как обычно в таких ситуациях, молча подчинился. На экране, где отображались зеленые и красные точки корабли флота «Брабант» и корабли пиратской эскадры, Вдруг поверх картинки появилось новое окно, на котором был изображен легкий крейсер типа «Оспра», названный так в честь хищной птицы, живущей в центральном мире кадарцев. Кораблик был неплохой, есть и достаточно мощное орудие, и возможность использовать мелкие дроны, хотя редкий корабль классом от крейсера не умеет этого, но не дотягивающий по совершенству до Моргана производство тех же кадарцев – или «Вектора» — настоящей матки дроновоза, созданного любителями автоматизированных технологий ИИИ и, -И, -И «Ланте». Однако у «Вилга» особо не было выбора — либо такой крейсер, либо вообще никакого. «Ну и что?» — меж тем с нескрываемой злостью в голосе поинтересовался Тифон у пилота-новичка. вывели, что мы должны увидеть. Смотрите на его скорость!» Тут же скорость крейсера начала стремительно падать, снизившись за пару секунд процентов на 80. ⁇ Что за черт! ⁇ удивился Тифон. Прошу разрешения на преследование и захват крейсера! ⁇ вновь повторил пилот новичок. ⁇ Разрешаю! ⁇⁇ опередив Тифона, ответил Вилк. Действуй, мясо! Вилк и Тифон продолжали рассматривать ТТХ-крейсера, который вновь разогнался до прежней скорости, а затем вновь и вновь почти остановился. «Что за чертовщина происходит с этим крейсером?» — проворчал Тифон. «Стазис-дроны», — догадался Вилк. «Ну хорошо, допустим, они их сейчас спустят на крейсер все. А дальше что?» «За это время боты не успеют подойти, если это мясо просто так спустило дроны, то клянусь». Однако в этот момент скорость крейсера вновь упала, на этот раз до полной остановки. «Как они?» — начал было Вилк, пытаясь сообразить, каким образом истребители смогли остановить крейсер. Однако договорить не успел, только что кружившие возле крейсера три точки резко сменили курс, и их осталось две. Спустя минуту уже одна. «Ну вот и все. Заигралось мясо», — зло бросил Тифон. Однако спустя несколько секунд возле крейсера вновь появилось две зеленых точки. Секунд десять, и одна исчезла. Тифон и Вилк наблюдали за внезапным исчезновением и появлением своих истребителей возле замершего крейсера несколько секунд. «Лидер звена 2-1 задачу выполнил. Разрешите доклад», — раздался молодой голос «Докладывайте», — милостиво согласился Вилк.